Перестрелка в окей-коралле Заражение не случилось, но с ногой по дороге я намучился. Рана оказалась в таком месте, что напоминала о себе постоянно. Пешком не пойдешь. В седло лезть больно, а залезешь — больно сидеть. Да еще и каждый шаг лошади отдается в рану. Хорошо, что хотя бы еды на весь путь хватило, потому что охотник из меня сейчас никакой. Раз нарвался на небольшого медведя, которого, кажется, вывело к лошадям любопытство, но встреча закончилась ничем. Мишка свалил в кусты, а вот запаниковавшая лошадь чуть не сбросила меня на землю. Инстинктивно сжал ноги и потом до вечера шипел от боли. Ближе к батлер-крик потянулись уже привычные поля с перелесками. Однажды встретил вышедшее на вольный выпас стада, под присмотром двух ковбоев. Но там обошлись без эксцессов и даже без взаимных подозрений. У самого города я все же заложил небольшой крюк, опасаясь засады. А затем еще и прикопал сумку с золотом в лесочке, в том месте, которое я всегда помнил, у поваленного дерева, которое свалилось прямо в развилку двойного. Хороший ориентир. И уже затем, налегке, въехал без приключений в пределы Батлер крик Добрался до дома, вошел с дробовиком наготове, Но в доме никого постороннего не обнаружил. Да и все сторожки были на месте. Никем не потревожены. Там я уже расседлал лошадей, переоделся в чистое, ополоснулся как-то и, наскоро, подобрав подходящую палку, отправился первым делом к доктору. Доктор в Батлер Крик, говорят, был самым настоящим, самым настоящим медицинским образованием, который раньше вроде как лишился лицензии, а потом врачевал в Мексике членов картеля Гольфо. За что здесь неизвестно. Понятное дело, но лечить умеет. Сам он был невысоким круглолицым человеком с мягким голосом и сильными руками. А еще у него была самая настоящая нерс, причем довольно симпатичная дама из Австралии, на которую, в силу востребованности медиков в городе, никто даже не смотрел с излишним вожделением. У доктора меня осмотрели, как-то обработали и перевязали рану, которая уже начала затягиваться без всяких воспалений. Так что, со слов медицины, делать с ней пока ничего и не требовалось. Главное, процессу не мешать. В общем, заплатил и дальше пошел, постоянно убеждая себя в том, что хотя бы до своего города я добрался, и меня так никто и не убил. Правда, немного странно себя чувствую после всех приключений и путешествий. И даже нога болит умеренно. Разве что палку надо будет получше заказать. А вот и магазин. Поднялся на крыльцо, вошел внутрь. Доброжелательно улыбнулся опешившему Виталя, державшему в руках бутерброд с копченой колбасой и кружку чаю. «Чаю нальешь?» — спросил я его. «Налью». Кивнул он растерянно. «Старшой, ну ты как?» «А, нормально. С заработком». «Для Виталия я в коммерческом путешествии был. Подробностей моей коммерции он не знает». А с ногой что? Да, ерунда. Махнул я рукой. Врать неохота, и правду тоже рассказывать не тянет. Так что лучше вот так, уклончиво. Сейчас опять куда-то ушуршишь? С подозрением спросил Виталя. Пока не планирую. Если соберешься, то нанимай еще человека, заявил он. Обсудим. Так чаю нальешь? Да налью чего уж там. Шериф заходил вчера, искал тебя. Сказал, что будет каждый вечер в салоне. А где он еще каждый вечер бывает? Засмеялся я. Вот и я удивился такой подаче. Виталий выставил чистую кружку на прилавок, плеснул в нее заварки, долил свежего кипятку, поставил рядом сахарницу. Вроде как он еще куда-то ходит. Мамон заезжал с недели две назад. Я бы с ним поосторожней. Помер Мамон. Не до нас им теперь, думаю. Вот как? удивился Виталя. Это хорошо. Козел он вообще-то. Вот с этим согласен. Козлом был покойный. Ни капли не жалко. А чай горячий, крепкий. Что-то заскучился по обычному горячему чаю. Прямо под гору льется. И стул за прилавком. Обычно жесткий. Вдруг кажется таким удобным после двух недель в лесу. Бороду бы еще сбрить. Но это завтра с утра. Я днем бриться не люблю. Потом с утра щетина такая, что ни туда, ни сюда. И морда не бритая, и брить трудно. Поэтому вид пока малость дикий». «Пожрать?» — заботливо предложил Виталя. «Бутер сварганю». «Если не трудно». «А чё тут трудного?» — даже удивился он. «Ничего». Он вышел из зала в подсобку, где до сих пор жил сам. Захлопал там дверцами шкафов, чем-то позвенел. Потом вернулся с, на удивление, добротным бутербродом. Целая булка, разрезанная вдоль и набитая колбасой и сыром. Серьезная заявка на успех. С чаем бутерброд пошел идеально, как в рай попал. Теперь надо думать, что делать с золотом. Лучше всего с Суле посоветоваться, как мне кажется. Она же и так все знает. И тот факт, что золото у меня, как менеджеру игры, ей известно давным-давно. Так что пусть и подсказывает. «Какой-нибудь такой путь, чтобы мне стрелять поменьше, и в меня тоже полили пореже. Дома не жгли, в номера по ночам не ломились и все такое». С улицы послышались шаги. За окном мелькнул знакомый профиль. Дверь распахнулась, звякнув колокольчиком, и на пороге магазина материализовался шериф Хадсон. «Уже весь город знает, что ты здесь. Что ты прячешься?» заявил он вместо «Здрасте». «Ну да, весь город». Но вот Хадсон не знает, что я знаю, что он, ну и так далее. Ну и не надо ему знать. А что городу до этого? Сделал вид, что удивился я. Два парохода пришло из ред Как ты думаешь, какие вести они принесли? Уже весь город знает, что ты мамона шлепнул. Кстати, а кто за мной гнался? Я ведь так и не обыскал никого на предмет определения идентичности. Не русские, это точно. А вот висельники или нет? — Не скажу. — Мамона я убил, да, — подтвердил я. — Не знаю, правда, что дальше из этого получится. — И мне до тебя сейчас, я думаю, — пожал он плечами. — А вот компания ребят из висельников сейчас в городе, и они обещают оторвать тебе башку за кого-то еще. С кем ты там что не поделил? — Много что не поделил, — вздохнул я. — Вот как бы не сам Хадсон этих висельников сюда пригнал, Вот ей-богу. Все для той же драматичности. Или Суля. Хотя нет. У них свой менеджер игры должен быть. Наверняка. Весельников много, и они, как мне кажется, для сценаристов за расходный материал идут. Не зря же они почти что вне закона, даже в этой беззаконной земле. Позвонили кому-то сценаристы и сказали «Посылай своих Аболтусов в Батлер Крик. Там надо!» Ну и объяснили, что надо. И что теперь делать? Опять воевать а зрителям это не наскучило еще? «Пошли», — сказал Хадсон. «Оба», — добавил он, посмотрев на Виталю. «Оружие только возьмите». «Куда?» — не понял я. «Проблемы нужно решать сразу и навсегда. От весельников проблем многовато становится. Больше они в городе нежелательны». «Пошли», — повторил он. Я поднялся на ноги, уже с сожалением опершись на палку. Одна рука занята, дробовик не беру. Сказал Виталий. «Здесь останься, на хозяйстве будешь». «Да щас!» Неожиданно отказался он подчиняться и потащил из-под прилавка рычажный обрез и бандальера с патронами. «Я иду, короче». Че я все на хозяйстве?» «Пошли». «Соберись тогда как следует», сказал я ему. Револьвер он так и не освоил толком, так что пользы с него не будет. А вот с ружьем у него нормально, тут грех отрицать. И обрез этот он любит, и стреляет из него хорошо. Я бы вот тоже ружьишко взял, но палка. «Дай еще, Ругер», — сказал я, вытаскивая из кобуры беретту. «Из товара». Рамка у обоих револьверов примерно одинаковая, так что влезть в кубуру Ругер должен без проблем. Скрытность мне не важна сейчас, а вот длина ствола — фактор существенный. «А что вообще делать будем, Хадсон?» Спросил я у шерифа, ожидая какой-нибудь подлянки. И она немедленно состоялась. Погоним из города. Разоружим и пусть убираются. И впредь, если кто-то из них появится здесь, он сильно пожалеет. Понятно. Сценаристы, они думают наперед. Если я остаюсь здесь, живой и целый, то нам дарят вечный конфликт с висельниками, так? Быстро набил барабан второго револьвера. Сунул его в кобуру, проверил, как вынимается первый. Виталий зачем-то сунул обрез под куртку. Только кусок ствола снизу торчит. Ну ладно, если ему охота. Ага, а вон и войцах за окном топчется. То есть четверо нас получается. Пошли, заявил Хадсон, убедившись в том, что я экипировался. Куда? Я посмотрел на него с некой, я думаю, тоской во взгляде. Они возле ликерс собрались. Сколько их? Шестеро вроде, поморщился он. Пошли уже. Раньше начнем, раньше закончим. И мы пошли. Рон присоединился к нам на улице. четвером в рядок. Я на палку опираюсь. Потом подумал, что все это начинает выглядеть знакомым. Городок в стиле вестерн. Четверо идут. Один с тростью, один с дробовиком. Это из какого кино? А это из многих фильмов. Повторяли не раз. Это же у нас перестрелка в Окей-карале, мать твою, та, что тогда Войцах предложил. Крест на пузе, рубь за сто, что сценаристы это придумали, когда увидели, что я в ногу ранен. Вот представилось им, как все похоже получится, как классические мотивы переигрываются. И организовали. Так Кевин Костнер ходил. Так Керт Рассел ходил. И вот так я сейчас топаю. Кто там в кино с палкой был? Сэм Эллиот. Играл старшего брата Уайата Эрпа. Это я за него теперь типа, а Хадсон за самого Эрпа? Не согласен, меня же играют не его. Я должен быть Эрпом. Ну ладно, можно и так. Там какая-нибудь музыка была? Не помню. Тогда буду опять из нескольких долларов свистеть. Я уже привык. Мне вообще от этой мелодии избавляться пора. А то что-то каждый раз как нервничать начинаю так ее и высвистываю. Мама дорогая! А на крыльце салона все посетители и весь состав борделя стоят. Это афиши расклеивали, что ли? Так могли бы и музыку за меня включить, чтобы уж полный антураж. И во главе всех Сули. Нет, не рвется меня в бой не пускать. Улыбается. Она знает, что я знаю, что она знает, что я. Ну понятно. А ликер? Он вон, в квартале всего. И точно. Стоят там какие-то кучей. Нас увидели, раздвинулись в стороны. Нет, Совсем окей, кораль, здесь не получится. У двоих точно карабины вижу, вот пистолетной вроде. Дробану у одного, двустволка и револьвера. Странный, кстати, набор. Если кто тут воевать идет, то всегда или с винтовкой, или с дробовиком. Как так вышло? У тебя что, Ругер? Вдруг неожиданно спросил Хадсон. «Да, два вакеру», — кивнул я. «Нравится?» Я пожал плечами, совсем одурев от неожиданности и полной неуместности вопроса. Но все же ответил. «Из того, что здесь бывает, лучшее». Я правда так думаю. Не соврал. А у самого Хадсона, Скофилды, как я вижу, два. А вон компания, которая нас ждет, практически в редкую шеренгу вытянулась. Подходить близко, как в кино, не стали. Остановились в метрах в десяти, а то и дальше. «Вы отдаете оружие и уходите из города!» — крикнул Хадсон. «И больше никто из вашей банды здесь не появляется, или мы его повесим!» «Отсоси, шериф!» — не очень драматично крикнули в ответ. «Мы делаем, что хотим сделать, и уезжаем!» Стороны встали друг напротив друга. Я опустил правую руку на рукоять Ругера, ощутив ее рифленую поверхность под тонкой замшей перчаток. А мандраж-то пошел. Игра игрой. Но убивать мы сейчас начнем друг друга без всяких шуток. И Хадсон, мужик, хоть и пошел на сотрудничество с администрацией, но не боится буром переть. Он же сейчас для них цель номер один. Вы уезжаете сейчас. Без оружия. Молчание. Мертвое. Такое мертвое, что я опять засвистел всю ту же мелодию. Напротив меня бандит с двустволкой. Кепка-бейсболка, такая же самоделка, как на мне. Клетчатая плотная рубаха, под ней еще рубаха. Грубые штаны, заправленные в грубые сапоги. Нет, не совсем вестерновый вид у них, и не совсем у нас, хотя Хадсон напялил Стедсон. Зато Рон в грязноватой вязаной шапочке, вид совсем не героический. «Че ты свистишь?» Вдруг сказал бандит с ружьем и попытался направить это ружье в меня. Я успел быстрей. Пуля ударила его в грудь. Никакого ковбойского стиля. Хват двумя руками. Большой палец левой взводит курок. Трость просто свалилась под ноги. Второй выстрел куда-то в горло. Двустволка так и упала на землю со взведенными курками. И тут все случилось разом разом все заорали, разом все схватились за оружие и разом начали разбегаться в сторону. Только Виталий успел разрядить один патрон в того, кто стоял напротив, и тот свалился как подкошенный. Самым неуклюжим из-за хромоты был я. Поэтому я просто стрелял в бегущих к бандитов, попав еще в одного, в спину, куда-то в район поясницы. Тот выгнулся, попытался схватиться рукой за место попадания и затем свалился без звука, но не умер, а продолжал медленно сучить ногами. Хадсон отбежал за столб коновязи, открыл оттуда пальбу из своего блестящего Скофилда, тоже взводя курок другой рукой. Рон стрелял, присев за перевернутым набок фургоном, словно доски могли укрыть его от пуль. Виталий метался по противоположной стороне улицы, пытаясь выбрать место удобней, и попутно еще дважды пальнул в сторону противника. Что-то рвануло полу моей куртки, затем пуль ударила в левое плечо. Я увидел одного из бандитов, стрелявшего из карабина и быстро дергавшего рычаг. Выстрелил в него, не попал. Но ударившая рядом с его головой в столб террасы пуля заставила его нырнуть за ступеньки. А я все же, плюнув на боль, ковыляющим бегом рванул за угол. Выстрелы грохотали за спиной. Я чувствовал, как наливается болью и кровью левое плечо. Но ноги продолжали меня нести. А затем был угол, который меня укрыл я выснулся из-за него и дострелял остаток барабана. Последние две все в того же бандита с карабином. Не попал. Но тот вдруг подхватился с места и просто побежал назад. А к тому времени, как я выдернул из кобуры второй револьвер, он уже исчез за поворотом. Затем стрельба как-то быстро стихла. Разом накатила тишина. И слышен был лишь тихий стон ворочающегося в пыли посреди улицы раненого бандита. Посмотрел на левую руку. Плечо точно прострелено. Льет. Сунул револьвер в кобуру. Попытался зажать рану ладонью. Льет хорошо. На этот раз попали всерьез. «Все живы?» Услышал я крик Хадсона. «Меня зацепило!» Откликнулся Войцах. «И меня!» Добавил я. «Я в норме!» Послышался голос Виталия. «А эти где?» «Сдернули!» «Пусть сдернули!» Пусть бегут, гоняться за ними все равно не смогу. Не сможем. Я снова высунулся из-за угла, огляделся. На улице, выбравшись из своего убежища, появился Хадсон, держа револьвер двумя руками и водя его стволом по сторонам. Потом увидел Виталю. Он вышел как раз из-за угла ликера с обрезом наготове. Вон лежит тот с двустволкой. Корчится второй, к которому я в спину попал. Вон Виталин клиент. Не шевелится. Весь заряд картичи схватил, похоже. Еще один. Кто его? Хадсон или Рон, наверное. Карабин в пыли рядом. Четверо. Четверо из шестерых. Рон где? А вон сидит, привалившись к фургону. Рану на ноге платком зажимает. Но ничего, счет в нашу пользу. Как в том же «Окей-корале», как бы смешно это ни звучало. Представляю, какие сейчас планы монтируются со скрытых камер и дронов. Все, они сдернули точно. Снова крикнул от угла Хадсон. Но он-то знает, наверное, да? И тогда я попробовал засвистеть всю ту же мелодию, но как-то быстро потерял сознание. Все. Оверлоу.